Кибернетика Виннер по праву назван отцом кибернетики, пишет в своей кибернетической смеси пепелис Его книга «Кибернетика» появилась в 1948 году и потрясла многих неожиданностью выводов, оказала ошеломляющее влияние на общественное мнение. Ее появление можно уподобить подготовленному взрыву. В истории кибернетики, как и в любой другой науке, два периода. Накопление материала и оформление его в новую науку. Здесь стоит упомянуть посвященные теории регулирования работы инженера Студолы, опубликованные в конце прошлого века в одном из швейцарских журналов. В них рассматривался принцип управления с помощью обратной связи. Своеобразие истории и вычислительной техники знаменательно тем, что первые счетные машины сразу же открыли перед человеком возможность механизации умственной работы. Здесь нельзя обойти внимание в математическое исследование логики Джорджа Буля. Оно положило начало разработке алгебры логики, которой широко пользуется теперь кибернетика. Когда в теории вероятности возник новый раздел, теория информации, универсальность новой теории, хоть и не сразу, стала ясна всем. Обнаружилось, например, соответствие между количеством информации и мерой перехода различных форм энергии в тепловую. энтропией. Впервые на это указал в 1929 году известный физик Стеллард, Впоследствии теории информации стала одной из важных основ в кибернетике. В XIX веке заметны достижения и в физиологии высшей нервной деятельности, особенно в исследовании процессов обучения животных. В 30-х годах нашего столетия явлением стала теория физиологической активности Биргштейна и еще позже принцип функциональной системы Анохина. Вместе с прогрессом происходит изближение технических средств, используемых и в физиологии и в автомате. Такое сближение сопровождается взаимным обменом принципами построения структурных схем, идеями моделирования, методами анализа и синтеза систем. Подобную тенденцию одним из первых уловил русский философ Александр Александрович Богданов. «Мой исходный пункт, — писал ученый, — заключается в том, что структурные отношения могут быть обобщены до такой формальной чистоты схем, как в математике и отношениях величин». И на такой основе организационные задачи могут решаться способами аналогичными математическим. Таким образом, Богданов предвосхитил появление общей теории систем, одной из ключевых концепций кибернетики. Русский ученый сумел обосновать и принцип обратной связи, назвав его механизмом двойного взаимного регулирования. Позднее, в 1936 году, английский математик Алан Тьюринг опубликовал работу, описывающую абстрактную вычислительную машину. Некоторые положения его труда во многом предвосхитили различные проблемы кибернетики. Однако решающее слово в рождении новой науки сказал крупный американский математик Виннер. Норберт Виннер родился в городе Колумбия, штата Миссури. Читать он научился с четырех лет, а в шесть уже читал Дарвина и Данте. В 9 лет он поступил в среднюю школу, в которой начинали учиться дети с 15-16 лет, закончив предварительно восьмилетку. Среднюю школу он окончил, когда ему исполнилось 11. Сразу же мальчик поступил в высшее учебное заведение, Тафте-колледж. После окончания его возрасте 14 лет, получил степень бакалавра искусств. Затем учился в Гарвардском и Карнельском университетах. В 17 лет в Гарварде стал магистром искусств, в 18 — доктором философии по специальности математической логика. Гарвардский университет выделил Виннера стипендию для учебы в Кембриджском, Англии и Гетингенском, Германии университетах. Перед Первой мировой войной весной 1914 года Винер переехал в Геттинген, где в университете учился у Ландау и Великого Гильберта. В начале войны Винер вернулся в США, год провел в Кембридже, но в сложившихся условиях научных результатов добиться не мог. В Колумбийском университете он стал заниматься топологией, но начатое до конца не довел. В 1915-16 учебном году Винер в должности ассистента преподавал математику в Гарвардском университете. Следующий учебный год Виннер работал по найму в университете штата Мэн. После вступления США в войну он работал на заводе General электрик откуда перешел в редакцию американской энциклопедии в Олбани. Затем Норберт какое-то время часто в составлении таблиц артиллерийских стрельб на полигоне, где его даже зачислили в армию, но вскоре из-за близорукости уволили. Потом он перебивался статьями в газеты и написал две работы по алгебре, вслед за опубликованием которых получил рекомендацию профессора математики Олсгуда. и в 2019 году поступил на должность ассистента кафедры математики Массачусетского технологического института. Так началась его служба в этом институте, продолжавшаяся всю жизнь. Здесь Вин ознакомился с содержанием в статистической механики гипса. Ему удалось связать основные положения ее с лебеговским интегрированием при изучении броновского движения и написать несколько статей. Такой же подход оказался возможным в установлении сущности дробового эффекта в связи с прохождением электрического тока по проводам или через электронные лампы. Возвратившись в США, Винер усиленно занимается наукой. В 1920 25 годах он решает физические и технические задачи с помощью абстрактной математики находит новые закономерности в теории Броновского движения, теории потенциала гармонического анализа. В 1922 24 25 годах Винер побывал в Европе у знакомых родственников семьи. В 1925 году он выступил в Геттингене с сообщением о своих работах по обобщенному гармоническому анализу, заинтересовавшим Гильберта, куранта и Борна. Впоследствии Винер понял, что его результаты в некоторой степени связаны с развивавшейся в то время квантовой теорией. Тогда же Винер познакомился с одним из конструкторов вычислительных машин, Бушем, и высказал пришедшую ему однажды в голову идею нового гармонического анализатора. Буш притворил ее в жизнь. Продвижение Винера по службе шло медленно. Он пытался получить приличное место в других странах, но у него не вышло. Однако пришла пора на конец везения. На заседании Американского математического общества Виннер встретился с Тамаркиным, геттингенским знакомым, всегда высоко отзывавшимся о его работах. Такую же поддержку оказывал ему неоднократно приезжавший в США Харди. Это повлияло на положение Виннера. Благодаря Тамаркину и Харди он стал известен в Америке. Особо значимой оказалась совместная деятельность Виннера с приехавшим с Германии в Гарвардский университет хоффом В результате чего в науку вошло уравнение Виннера-Хопфа, описывающее радиационное равновесие звезд, а также относящееся к другим задачам, в которых ведется речь о двух различных режимах, отделенных границей. В 1929 году в шведском журнале «Акта математика» и «Американском of математики» вышли две большие итоговые статьи Виннера по обобщенному гармоническому анализу. В 1932 году Виннер, профессор МТИ. В Гарварде он познакомился с физиологом Розенблютом и стал посещать его методологический семинар, объединявший представителей различных наук. Этот семинар сыграл важную роль в формировании у Винера идеи кибернетики. После отъезда Розенблюта и в Мехико заседания семинара проводились иногда в Мехико, иногда в МТИ. В 1934 году Винер получил приглашение из Университета Цинхуа в Пекине прочитать курс лекции по математике и электротехнике. Год посещения Китая он считал годом полного своего становления как ученого. Во время войны Виннер почти целиком посвятил свое творчество военным задачам. Он исследует задачу движения самолет при зенитном обстреле. Обдумывание и экспериментирование убедили Виннера в том, что система управления огнем зенитной артиллерии должна быть системой с обратной связью. Что обратная связь играет существенную роль в человеческом организме. Все большую роль начинают играть прогнозирующие процессы, осуществляя которые нельзя полагаться лишь на человеческое сознание существовавшие в ту пору учислительные машины необходимым быстродействием не обладали. Это заставило Винера расформулировать ряд требований к таким машинам. По сути дела, им были предсказаны пути, по которым в дальнейшем пошла электронно-учислительная техника. Вычислительные устройства, по его мнению, должны состоять из электронных ламп, а не из зубчатых передач или электромеханических реле. Это необходимо, чтобы обеспечить достаточное быстродействие. Следующее требование состояло в том, что в вычислительных устройствах должна использоваться более экономичная двоичная, а не десятичная система счисления. «Машина, — полагал Винер, — должна сама корректировать свои действия. В ней необходимо выработать способность к самообучению. Для этого я нужно садить блоком памяти, где откладывались бы управляющие сигналы, а также те сведения, которые машина получит в процессе работы. Если ранее машина была лишь исполнительным органом, всецело зависит, чем от воли человека, то ныне она становилась думающей и приобретала определенную долю самостоятельности». В 1943 году вышла статья Виннера Розенблюта «Байглоу. Поведение, целенаправленности и теология», представляющая собой набросок кибернетического метода. В 1948 году в нью-йоркском издательстве «Джон Уиллиан Сенс и парижском Хермане Этси» выходит книга Винера «Кибернетика». Основной тезис книги, пишет г повар в предисловии кибернетики, подобие процессов управления и связи в машинах, живых организмах и обществах, будь то общество животных, муравейник или человеческие, Процессы эти — суть прежде всего процесса передачи, хранения и переработки информации, то есть различных сигналов, сообщений, сведений. Любой сигнал, любую информацию, независимо от ее конкретного содержания и назначения, можно рассматривать как некоторый выбор между двумя или более значениями, наделенными известными вероятностями. Селективная концепция информации. Это позволяет подойти ко всем процессам с единой меркой, с единым статистическим аппаратом. Отсюда мысль об общей теории управления и связи, кибернетики. Количество информации, количество выбора, отождествляется виннером с отрицательной энтропией и становится подобно количеству вещества или энергии одной из фундаментальных характеристик явлений природы. Таков второй краеугольный камень кибернетического здания. Отсюда толкование кибернетики как теории организации, как теории борьбы с мировым хаосом, с роковым возрастанием энтропии. Действующий объект поглощает информацию из внешней среды и использует ее для выбора правильного поведения. Информация никогда не создается, она только передается и принимается, но при этом может утрачиваться и исчезать. Она искажается помехами, шумом на пути к объекту «Я» внутри его и теряется для него. Основоположников современной теории управления Савинер считал Дж. К. Максвелла. Это совершенно справедливо. Теория автоматического регулирования была в основном сформулирована Джеймсом Максвеллом, Ушнеградским, Ляпуновым и Стадолой. В чем же заслуга номер Тавинера? Может быть, его книга просто представляет собой компиляцию известных сведений, собирает в воедино известный, но разрозненный материал. Основная заслуга Виннера в том, что он впервые понял принципиальное значение информации в процессе управления. Говоря об управлении и связи в живых организмах и машинах, он видел главное не просто в словах управления и «связь», а в их сочетании, точно так же, как в теории относительности важен не сам факт конечности скорости взаимодействия а в сочетании этого факта с понятием одновременности событий, протекающих в различных точках пространства. Кибернетика – наука об информационном управлении, и Виннера с полным правом можно считать творцом этой науки. «С выходом книги «Свет» кончился первый инкубационный период истории кибернетики», пишет Поваров. И начался второй, крайне бурный, период распространения и утверждения. Дискуссии потрясли ученый мир. Кибернетика нашла горящих защитников из столь же горящих противников, Одни усматривали в кибернетике сплошной философский выверт и холодную войну против учения Павлова. Другие, энтузиасты, относили на ее счет все успехи автоматики и вычислительной техники и соглашались видеть уже в тогдашних электронных мозгах подлинных разумных существ. Третьи, не возражая против сути проекта, сомневались, однако, в успехе предпринятого синтеза и сводили кибернетику к простым призывам. Вокруг всего этого бушевали страсти — Однако кибернетика выиграла в конце концов сражение и получила право гражданства в древней семье наук. Период утверждения занял приблизительно десятилетие. Постепенно решительное отрицание кибернетики сменилось поисками в ней рационального зерна и признанием ее полезности и неизбежности. К 1958 году уже почти никто не выступал совсем против. Виннеровский призыв к синтезу раздался в чрезвычайно благоприятный момент. Обстоятельства работали на кибернетику, несмотря на ее несовершенство и преувеличение. В 1959 году академик Колмогоров писал «Сейчас уже поздно спорить о степени удачи Виннера, когда он в своей известной книге в 1948 году выбрал для новой науки название кибернетика». Это название достаточно установилось и воспринимается как новый термин, мало связанный со своей греческой этимологией. «Кибернетика занимается изучением систем любой природы, способных воспринимать, хранить, перерабатывать информацию и использовать ее для управления и регулирования». При этом кибернетика широко пользуется математическим методом и стремится к получению конкретных специальных результатов, позволяющих как анализировать такого рода системы, восстанавливать их устройства на основании опыта обращения с ними, так и синтезировать их, рассчитывать схемы систем, способных осуществлять заданные действия. Благодаря этому своему конкретному характеру, кибернетика ни в какой мере не сводится к философскому обсуждению природы и целесообразности в машинах и философскому анализу изучаемого ею круга явлений.